«Осада изумрудного города». Кагикар, не своей важной должностью начальника связи, решила доказать Урфину Джусу, что изумрудный город не такая легкая добыча, как он полагает, и доказать это должна была птичья рать, созванная вороной со всей страны. В ожидании вражеского нашествия Птицам надо было кормиться, и, как гекар, щедро предоставила им свое пшеничное поле. Она знала, что там не останется ни зернышка, но чем не пожертвуешь для свободы родной страны. И вот на дороге, вымощенной желтым кирпичом, в миле от города, показались громко топавшие деревянные люди со свирепыми лицами. Кагикар тотчас отправила к Страшилле с донесением расторопного воробья, а сама повела свое воинство на врага. Огромная стая галок, сорок и воробьев налетела на солдат Урфина Джуса. Птицы метались перед их лицами, царапали когтями спины, садились на головы, старались выклевать стеклянные глаза. Кагикар смело напала на самого Лана Перота, Дуболомы напрасно размахивали саблями и дубинками, птицы ловко увертывались, и удары попадали не туда, куда следует. Голубой солдат ткнул в руку зеленого, тот, рассердившись, накинулся на него, а когда капрал Гейтон бросился их разнимать, оранжевый дуболом, целясь в галку, отсек капралу ухо. Завязалась всеобщая свалка. Урфендюс кричал и топал ногами. Топотун дико ревел и раздавал солдатам оплеухи направо и налево, пытаясь вбить в них дисциплину. Да, по этой слишком горячей встрече Урфендюс понял, что перед ним стоит нелегкая задача. Какие-то ничтожные птицы... Даже не орлы и ястребы, а сороки и вороны сумели устроить такую суматоху в его армии. А ведь впереди городские стены, и на них люди, которые будут отчаянно защищать свою свободу. Наконец порядок был восстановлен, птицы отогнаны, и армия нестройно двинулась к воротам. На городской стене стояли страшила со своим штабом и многочисленный отряд бойцов. Среди горожан особенно суетился краснолицый Руфбилан, призывая сограждан храбро защищать родной город, хотя в его призывах никто не нуждался. Правитель и его советники внимательно разглядывали деревянную армию, приводившую себя в порядок, Они не обольщались первым маленьким успехом, понимая, что впереди жестокая, упорная борьба. Они выжидали, не предпринимая никаких военных действий. Урфин Джус неверно принял их бездействие за нерешительность. Он подошел с белым флагом к воротам и позвонил в колокол. «Кто там?» — спросил Страшила. — Это я, могущественный Урфин Джуз, правитель голубой страны Жевунов. — Что вам нужно? — Я хочу, чтобы изумрудный город сдался и признал меня своим повелителем. — Этого не будет, — с достоинством возразил Страшила. Тогда я возьму ваш город приступом, и никому из вас не будет пощады. Попробуйте, сказал правитель. Горожане поддержали его дружным гулом. Урфин отступил от стены и отправил капрала Бефара с его взводом в ближайшую рощу. Там они свалили длинное дерево. Очистили его от сучков и под предводительством Урфина Джуса и генерала двинулись к стене. Выстроившись в два ряда, дуболомы размахнулись столбом, как тараном, и ударили в ворота. Ворота затрещали. И тут сверху полетели поленья, булыжники и обломки кирпичей. Один камень попал в плечо Урфину Джусу и опрокинул его на землю. В непокрытую голову генерала угодила полена. На палисандровой голове лана пирота образовалась вмятина, и от нее побежали во все стороны трещины. Урфинджус вскочил и пустился прочь от ворот. За ним по пятам следовал палисандровый генерал. Этого оказалось достаточно. Видя, что предводители бегут, дуболомы немедленно повернули и побежали за ними». В перемешку, натыкаясь друг на друга, сбивая один другого с ног, перескакивая через упавших и бросая на бегу дубинки и сабли, несли скопралы рядовые. Сзади с ревом скакал испуганный топотун. Их сопровождал оглушительный хохот горожан. Войско остановилось вдали от стен города. Урфин Джус тер плечо и сердито бронил генерала за трусость, а тот оправдывался тяжелой раной, щупая разбитую палисандровую голову. Вы ведь тоже отступили, повелитель, говорил лан пирот. В вот дерево! возмутился Урфин-джус. Вашу голову! Я заделаю, отполирую, и она станет как новенькая. А если мне голову пробьют, это смерть. А что такое смерть? Ту! Ульфин не стал больше разговаривать с генералом. Дело кончилось тем, что во всем обвинили солдат, и на них посыпались удары дубинок. На следующий приступ армии не решилась, а был разбит лагерь вдалеке от ворот. Началась осада города. Два или три раза деревянные солдаты приближались к воротам и всякий раз отступали, когда на них летели со стены камни. Казалось, осаду можно было выдерживать до бесконечности. Но в защите города обнаружилось слабое место. Непривычных к военной службе горожан сломили усталость и тоска о семьях, покинувших город. Ночью их одолевал сон. И хотя фельдмаршал Дин Гиор ввел дежурство, дежурные тоже сваливали с ног. Страшила, никогда не устававший и не спавший, решил взять ночной досмотр на себя. Это принесло большую пользу в первую же ночь. Страшила сидел на стене и смотрел в поле своими бессонными нарисованными глазами. И он увидел, как в лагере Урфина Джуса. Началась подготовка к штурму. Не слыша за стеной никакого движения, враги стали незаметно подкрадываться к воротам. Они несли ломы и топоры, захваченные на ближайших фермах. Страшило разбудил бойцов. На головы нападающих посыпались поленья, камни, и армия Урфина Джуса бежала. Страшило обняв своими мягкими руками верных помощников, Дина Геора и Фараманта, рассуждал. — Если бы я был на месте Урфина Джуса, я приказал бы своим солдатам защищать головы от камней деревянными щитами. Я уверен, что они так и сделают. Под прикрытием щитов они смело могут ломать ворота. — Но как же тогда быть, правитель? — спросил Дин Георг. «Эти деревянные люди должны бояться того же, чего боюсь и я», задумчиво сказал Страшила. «Огня!» «А поэтому надо заготовить на стене побольше соломы и держать под руками спички». Догадки страшилы Мудрого оказались совершенно верными. Через некоторое время В самый глухой час ночи начался новый приступ. Солдаты Урфина Джуса подкрадывались к стене, держа над головами половинки отворот, снятых на фермах, и тут на них полетели охапки горящей соломы. Деревянные солдаты уже потерпели бедствие от воды, так как не знали, что это такое. Они об огне не имели понятия, пока Урфинджус их делал. Он очень боялся пожара и даже не топил в доме печь. Теперь эта осторожность обернулась против него. Горящая солома падала на землю, на щиты, которыми прикрывались дуболомы, а те с любопытством глядели на невиданное зрелище. Языки пламени в ночной темноте казались им удивительными яркими цветами, выраставшими с необычайной быстротой. Дуболомы даже и не думали защищаться от огня. Наоборот, некоторые совали в пламя руки и, не чувствуя боли, с глупым видом наблюдали, как на кончиках пальцев расцветают красные цветы. И уже несколько деревянных людей пылали, распространяя удушливый запах горелой краски. Урфин Джус видел, что его деревянной армии грозит нечто более ужасное, чем приключение на реке. А что делать? Воды поблизости не было? Выход, подсказал Гуамоко. Забрасывай землей, крикнул он, растерявшемуся Урфину. Первым за дело принялся Атапатум. Сбив с ног капрала, у которого горела голова, медведь стал рыть землю мощными лапами и заваливать пламя. Потом и сами дуболомы поняли опасность и начали отбегать от горевшей соломы. Армия отступила от ворот города с большим уроном. У нескольких дуболомов головы обгорели до того, что их надо было заменять новыми. У иных вывалились глаза, обгорели уши, а многие лишились пальцев. Эх, дуболомы, дуболомы! Вздыхал завоеватель. Всем вы хороши, сильны, храбры, неутомимы, вот только ума бы вам побольше, но чего нет, того нет. Урфину Юсу стало ясно, что изумрудный город можно взять только измором. Это же было ясно, и страшили он устроил военный совет в котором участвовала и Страшило Страшила думал так напряженно, что у него из головы полезли булавки и иголки, и голова стала похожа на ежа с железной щетиной. Он заговорил. Урфин Джос привел с собой много солдат, но они все деревянные. Мой друг Дровосек, правитель страны Мигунов, один... «Но он железный. Железо не рубят деревом, а дерево рубят железом. Значит, железо крепче дерева. И если железный дровосек вовремя подоспеет к нам на помощь, он разобьет деревянную армию Урфина». Ворона отозвалась. «Ты совершенно прав, друг мой, и я уже давно послала за ним воздушных гонцов». Но, к сожалению, дровосек проходит профилактический ремонт, и этот ремонт у него что-то затянулся. — Как? — как ты сказала? — встрепенулся и Страшила. — Пролифа. Повтори? Профилактический. — Хо! Какое хорошее слово! А что оно означает? — Ну, как тебе сказать — Засмеялась ворона. — Ну, это такое, что делается на всякий случай, чтобы чего-нибудь не вышло. Профилактический медленно произнес по складам страшила. И видно было, что это слово... Он запомнил крепко и при случае будет его употреблять. Такая привычка появилась у правителя в последнее время. Она придавала его речам очень ученый оттенок. Так как из всех членов штаба только Кагикар могла быстро и безопасно совершить путешествие в фиолетовую страну, то ее и отправили с поручением поторопить железного дровосека. Она обещала нигде не задерживаться и как можно скорее вернуться с подмогой.